«Пошли», — сказал Донкан. Слабозаметная тропа изгибалась от подножия холма к лесу, и вблизи опушка леса казалась самой обыкновенной. Никаких других тропинок, похоже, не было. Деревья были древние, седые, толстые, как бочки, с переплетенными ветвями. Тропа, по которой они шли, вела в чащу леса и была достаточно заметна, чтобы идти без труда. «Ты твердо уверен, что этого леса не было?» «Ты уверен, что был именно в этом месте?» «Спросил Дункан с крача». «Уверен», — ответил демон. «Не может быть, чтобы я ошибся». «В любом случае нам придется идти», — проговорил Конрад. «Правильно», — согласился Дункан. «Конрад, иди стайни вперед, как всегда. Тропа узкая, так что мы все равно не можем идти все вместе». Мы с Дианой будем охранять тыл. Не отпускай тайне далеко от себя». Мэг сползла со спины Дэниела. «Лезь обратно», — сказал Конрад. «Нас могут остановить». «Тем больше у меня оснований не путаться под ногами сражающейся лошади. По лесной тропинке я могу ковылять и сама». «Я пойду с ней», — предложил Эндрю, — «и помогу ей». — Ну, спасибо, добрый сэр, — поблагодарила Мэг, — такому старому мешку, как я, не часто предлагают экскорт. «Мэг, — Мэг, что-нибудь неладно? — спросил Дункан. — Ты сказала, что не хочешь мешать Дэниелу. — Разве... — Мэг покачала головой. — Ничего неладного нет, милорд. Но деревья стоят очень плотно. Они шли цепочкой. Дункан и Диана шли позади всех, а перед ними тяжело хромал демон, опираясь на трезубец, как на посох. Лес выглядел мрачно, как всякий лес осенью. Опадающие листья, дрожащие от холода мелкая поросль, но, кроме этого, не чувствовалось ничего такого, что могло показаться необычным. Только повсюду стояла удивительная тишина, и донкан удивился, Даже в самый тихий и безветренный день в лесу что-нибудь да шуршит. Тишина леса требовала тишины и от людей. Они шли молча. Опавшие листья приглушали их шаги. Тропа изгибалась, как это всегда бывает с лесными тропами. Она шла между деревьями, огибала упавшие гиганты, обходила покрытые мхом валуны. Дункан замыкал цепочку. Время от времени он останавливался и оглядывался, потому что чувствовал зуд в спине, словно что-то следило за ним, но ничего не было, тропа была пуста и вообще не было признаков чего либо присутствия поблизости. Он подумал, что это ощущение могло исходить из сознания, что очень скоро вся область, охраняемая маленьким народом, будет кишеть безволосыми и другими членами Орды. Маленький народ, скорее всего, теперь уже ушел оттуда, рассеялся за ночь, и когда Дункан со своим отрядом уходил, там уже, наверное, никого не осталось, кроме Снупи, который теперь шел впереди с Конрадом, и Нэн, которая летала наверху и смотрела, не случится ли чего-нибудь. Магические ловушки маленького народа могли задержать Орду на время, но вряд ли больше, чем на несколько часов. Как бы ни были вредны эти ловушки, они не могли долго выдержать против более мощной магии Орды. Дункан положил руку на поясной мешочек, ощупал твердую округлость талисмана, услышал мягкий шелест пергамента и прижал к нему пальцы. Если Скрач прав, и они перейдут через топь, Если главные силы Орды отошли к северу, то у них есть шанс дойти до Оксфорда. Всего один шанс. Не было альтернативы, не было выбора. Оглянувшись в последний раз на тропу позади, он быстро повернулся и поспешил догнать Диану. В это время он услышал слабый звук плача, первый с тех пор, как они вошли в лес. Внезапно тяжелая растительность кончилась, и Дунка начутился на небольшой поляне, Почти круглый, будто нарочно вырубленный. Отряд уже сгрудился в центре поляны. Подойдя, Дункан увидел, что поляна окружена еще более гигантскими деревьями. Массивные ветви тянулись над землей всего в нескольких футах от поверхности и создавали непроницаемый барьер. Дункан бросился к Конраду. — Почему вы остановились? Почему не идете дальше? — Нет тропы. Она привела нас на поляну и кончилась. И отсюда не выйти. — Но и сюда тоже никто не придет, — заявил Эндрю. Он стучал посохом с раздражением, за которым скрывался страх. Дунка наглянулся и увидел, что Эндрю прав. Деревья каким-то образом сдвинулись и загородили тропу, по которой они только что прошли.